Глава 25. Треснутая маска. По утру меня ждала новость. Одна из служанок Миланы помогла мне одеться и уложила волосы, после чего я вышла в гостиную, где уже собралась вся святолобритская невеста. Впрочем, не вся. Одна из девиц одновременно со мной зашла в гостиную со стороны коридора и, завидев меня, поклонилась. «Кинья Милана!» – приходил посыльный, откину на гинты. «Велел передать». «Сегодня пополудни государь Аквилая ждет вас в тронном зале». Я сделала большие глаза. «Что? Царь ждет меня?» «Почему меня? И почему в тронном зале?» «Мне сразу начало мерещиться что-то неладное». «А зачем царю встречаться со мной, посыльный Кину Нагин, ты не пояснил?» Служанка, принесшая весть, тоже сделала большие глаза, часто поморгала, потом ахнула. «Ой, нет, кинья! Царь не лично с вами хочет встретиться. Моя оплошность!» Посыльный сказал, что государь созывает в трон и зал своих вельмож, магов Ковина и всех чужеземных невест, в том числе и вас. Я в первый момент выдохнула от облегчения. Ну, раз не со мной встретится, а всех созывает, то значит и касается это не меня лично. Но следом снова занервничала. Что стрястись-то могло? Зачем царю понадобилось собирать народ? В указанное время я подходила к тронному залу. В сопровождающие мне навязались три девицы из свита Миланы. а я была настолько встревожена, что не нашла в себе сил от них избавиться. Увидела издалека знакомую фигуру, длинная синяя коса стелется по полу, синие островки синей чешуи на лице, и притормозила. А вот и невеста царя, лже-Таиса, она же Милана. Сталкиваться с ней мне не хотелось. Поглядев по сторонам, я заметила еще один вход в тронный зал, узкую ледяную арку, и сказала сопровождающим меня девицам, «Сократим путь». Девицы послушной стайкой устремились за мной. В тронном зале уже собралось много людей. Передо мной стояли какие-то вельможи. Судя по одежде, не маги, обычные придворные. Решив, что за их спинами мне будет вполне комфортно, я вытянула шею, чтобы осмотреться. Государь Аквелай уже был здесь. Высидал на ледяном троне, руки на подлокотниках. Белоснежные меха ниспадают на пол изо льда. В волосах корона. Смотрит прямо перед собой взглядом, замораживающим всех вокруг. Даже девицы Милана рядом со мной поёжились, будто зябко им стало. Под возвышением, на котором стоял ледяной трон, в два ряда столпились собравшиеся. Ближе всех к трону, в ряду напротив, я заметила Тарлада. На царя он не глядел, а ленивым взглядом скользил по придворным. Я тоже заскользила взглядом и из знакомых лиц заметила Гинту, старичка Каргуна и мага Вардора, которого видела лишь однажды. Но впечатление у меня от него осталось самое худшее. Остальные маги мне были незнакомы. Мознув взглядом дальше, увидела Лазарию. Алабонская принцесса стояла в окружении своей свиты, выглядела совершенно беззаботной и с кем-то переглядывалась. Проследив за её взглядом, я увидела в толпе магов молодого симпатичного мужчину и опознала в нём жениха Лазарии. Когда они обменялись улыбками, я вздохнула. Хоть у кого-то из невест личная жизнь налаживалась. Жаль, что не у меня. Мой взгляд двигался дальше, пока, наконец, не уткнулся в лже Таису, которая в этот самый момент царевной лебедью вплыла в тронный зал. «Надо же!» — восхитилась я. «Еще царицей не стала, а уже царицей ходит. Мне бы такую уверенность в себе, как у Миланы». Была она одна, Ирину с собой не взяла. Видимо, моей служанке не доверяла, а других у Таисы не было. Не отрывая взгляда от царя, Милана улыбалась ему улыбкой нежной и словно искушающей. Как будто кроме них с орём никого в зале не было. Царь невесту заметил и теперь смотрел только на неё, пристально смотрел, цепко, будто с помощью одного только взгляда влёк к себе. В какой-то момент Милана остановилась, медленно с почтительностью поклонилась и собиралась уже присоединиться к ряду придворных, как вдруг царь произнёс на весь зал: "Прошу вас остаться там, где стоите, княта Иса". Я не успела повернуть голову на голос царя. Поэтому сразу увидела, как от удивления улыбка соблазнительницы быстро сошла с лица моей подделки. Однако она послушилась, застыла на месте, как её и просили. Помните ли вы, Кинъя Таисса, что наша свадьба уже совсем скоро? спросил царь. Милана снова улыбнулась. Похоже, напоминание о женитьбе её успокоило. Да, государь, потупив взоры в Нулана. В таком случае, «Вы же не будете возражать, если мы с вами предадимся воспоминаниям о том, как сблизились кинья». И снова улыбку лжетаисы словно сдуло с лица. «Похоже, она почувствовала неладное точно так же, как я почувствовала надежду и даже азарт. Неужели царь что-то вспомнил?» «Здесь?» – заикаясь, спросила Милана, неуверенно кося взглядом по сторонам, где стояли придворные и маги, которые, как один организм, оживились, почуяв что-то интересное. Здесь, без колебаний подтвердил царь. В тронном зале только мои придворные и маги Ковина. Люди крайне заинтересованы в нашем браке, думаю, им будет интересно. У Миланы нервно дёрнулась скула, но она мигом взяла себя в руки и улыбнулась царю. Поклонилась. Как вам будет угодно, государь? Я тем временем пристально вглядывалась в лицо царя, медленно начиная догадываться, что последует дальше. Наверное, поэтому следующий вопрос царя меня даже не удивил. Расскажите собравшимся здесь господам, княтаиса, при каких обстоятельствах состоялся наш с вами первый разговор? Это был знаковый для нас обоих момент, вы согласны? У Миланы дёргалась уже не только скула, всё лицо. Однако она нашла в себе силы согласно кивнуть. Конечно, государь, знаковый момент. Пока моя подделка за травлюна смотрела на царя, в лихорадочный ещё в уме возможность выкрутиться. Я улыбнулась взглядя на царя. Конечно, Милана не могла этого знать. В тот день царь принял меня за служанку, красивую служанку, на которую, как он решил, её госпожа наложила русалочьи чары. Он спас мне жизнь, избавив меня от восьмилапой жукши, которую мне подсадила Ангуда, планировавшая от меня избавиться. О том дне я никому не рассказывала, и была уверена, царь тоже. А значит, никто, кроме нас двоих, не знал о тех обстоятельствах, которые свели нас. Я перевела взгляд на Милану. Что же она будет делать? Итак, Киня, напомнил царь. Наш первый разговор. Не смущайтесь. Посмотрите, в каком нетерпении мои придворные. Они ждут подробностей. Милана нервно зазералась по сторонам, обнаружила, что в взгляде присутствующих, а людей здесь было много. Яблоку негде упасть, прикованы к ней. И занервничала ещё сильнее. Какое-то время она мялась, а я даже не мигала, глядя на неё. Так, мне было интересно, что же она скажет. И она сказала: "Мне очень неловко говорить это при всех, государь". Улыбнулась якобы смущённо. Белые брови царя поползли вверх, мои тоже. На что это она намекает? Ни о чём непристойном мы с царём в тот раз не говорили, чтоб стыдно было рассказать при всех. Что вы хотите этим сказать, Кимья? Вы ставите меня в неудобное положение, с лёгким недовольством в голосе произнёс царь. Глаза Лжетаисы широко раскрылись. Она, словно рыба, выброшенная из воды, открывала и закрывала рот. Потом, спохватившись, быстро извинилась. "Нет, нет, что вы, государь? Я не имела в виду ничего дурного". Она кривовато улыбнулась. "Я всего лишь хотела сказать", потупив глаза, будто сгорала от стыда, она пролепетала. "Не вините меня, государь, но я не могу припомнить подробности нашего разговора. В тот момент я была так поглощена вашим присутствием, что едва понимала, что вы говорили мне". Все мысли мои были о вас, государь. Я скривилась, почти сочувственно. Тактика сама по себе неплохая, конечно. Прикинуться поглупевшей от любви дурочкой, у которой при виде объекта любви полностью отключается способность к мыслительным процессам. Вот только с царём эта тактика не работает. На собственном опыте проверяла, когда пыталась скрыть свою личность, прикинувшись влюблённой с первого взгляда. Царь мне тогда ни на йоту не поверил и сорвал с меня маску. Но у Милана моего опыта не было, и царя она не знала так хорошо, как я. Правитель Аквилаев стал с трона и, садя с царского возвышения, медленно подошел к своей невесте, скользнул по ней взглядом, будто нехотя, и двинулся слева от нее, словно бы мимо. Но, сделав два шага, остановился, не глядя на лжетаюс и спросил. «Вы были так поглощены моим присутствием, что даже не заметили, как я спас вас от смертельной угрозы Кинья». Я видела, как забегали глаза Миланы. О, конечно, она и не подозревала, что обстоятельства нашего первого стольём разговора могли быть до такой степени неординарными. Эх, в панике промычала моя подделка и пробормотала дрожащим голосом. Конечно, я помню, государь, и моя благодарность вам никогда не иссякнет. Царь повернулся лицом к Милане и с сделанным удивлением спросил: "Благодарность за что?" У Миланы опять дёрнулась скула. За то, что вы спасли меня от смертельной угрозы? От какой? От бедняжка жалопал пальцами ткань платья. Она кусала губы, её брови ходили ходуном от растерянности. Что ответить, спрашивала у себя Милана. Как выкрутиться? лихорадочно думала она, но не находила ответа. Её загнали в ловушку. Как вы можете обещать, что ваша благодарность не иссякнет, если вы даже не помните, что я для вас сделал, Кинге? Царь обошёл вокруг Лужтаисы. И остановившись уже справа, наклонился к её уху, как будто собирался сказать ей что-то шёпотом, но произнёс громко и отчётливо: "Как же я могу верить вашим обещаниям, если у вас такая короткая память?" Тут я заметила, что в летялже Таицы произошла значительная перемена. Затравленный, бегающий нервно взгляд сменился уверенностью и спокойствием. Я нахмурилась, не понимая, чем вызвана такая перемена. А Милана сделав вдох, продолжительно выдохнула. Потом изобразила на лице уже привычную фальшиво-нежную улыбку и подняла взгляд на царя. "Что ж, государь, боюсь, мне придётся признать свой недостаток. Я скрывала это от вас, но раз вы сами догадались", она делано вздохнула. "К моему прискорбию, у меня и впрямь очень скверная память. Даже важные события постепенно забываются. Неужели вы откажетесь от меня из-за моего недостатка, государь?" Она посмотрела на царя взглядом, в котором было столько печали и мольбы, столько укора, что в рядах придворных и магов прошелся шепоток, как будто поддержки, я почувствовала разочарование. Стоило Милане состроить жалостливое личико, и она заполучила сочувствие окружающих. Ну да, действительно, такой незначительный недостаток для хорошенькой девицы — короткая память. Зачем хорошенькой девице память вообще? Для придворных достаточно и этого, а магам вообще нужно только одно — женить поскорее царя, чтобы снять заклятие. А он грызди, как невесть, придирается. А вдруг за старое взялся и пытается от жены бук скользнуть. На лицах магов Ковина я читала беспокойство, даже на лице Тарлода. В эту минуту он смотрел на происходящее с подозрением и хмурил брови. Царих хмыкнул, сделал ещё несколько шагов и остановился напротив Милана, повернувшись к ней лицом. Полагаете, короткая память это незначительный недостаток, когда за спасение вашей жизни вы отвечаете мне чёрной неблагодарностью, Кинья? Что? Встрепенулась моя поделка. О чём вы, государь? Я благодарна. Лжёте, спокойно парировал царь и сделал шаг вперёд, надвигаясь на Милану. Вы видели убийцу. Видели её в тот момент, когда она собиралась убить меня. Но вместо того, чтобы предупредить меня об опасности, вы поспешили спасти себя и отодвинулись от меня подальше. Не так ли, Кинге? В толпе придворных снова пронёсся шепоток, но в этот раз в нём ясно различалось осуждение. «Это неправда!» — быстро покачала головой Милана. «Я... я не видела убийцу!» Царь издал тяжелый вздох и сказал, как будто разочарованно. «И снова вы лжете!» С этими словами царь повернулся спиной к лже-таисе и, подняв вверх руку, как будто провел ладонью по невидимому стеклу, и тотчас посреди тронного зала, над головами собравшихся прямо из воздуха, стало ткаться ледяное полотно, и в нем, словно в окне, возникло две женщины. В одной из них я тотчас узнала лже-таису, А в другой её таинственной служанку, ту самую, которая следила за мной. Ты обманула меня? Накинулась с гневом на служанку поддельная Таиса. Что вы, Кинья? испуганно воскликнула служанка. В чём мой обман? Признайся, ты не видела тайного прохода в государеву башню. Неправда, Кинья, своими глазами видела. Лицо лже-Таисы исказилось от гнева. Она сжала руки в кулаки. Но его не было. Там не было никакого прохода. Я поверила тебе. Надеялась, что разоблачу ее перед всеми, смогу избавиться от нее. Но в итоге ничего не вышло. А теперь царь подозревает меня». «Подозревает вас?» — удивилась служанка. «Но в чем, Кинья?» Лжетаиса взмахнула сжатыми в кулаки руками. «В том, что я не та, за кого себя выдаю. В том, что я не Таиса!» Толпа в тронном зале при этих словах ахнула, а Лжетаиса тем временем продолжала. «Я сказала то, что вызвало у него подозрение». и теперь даже не знаю, где совершила промах. И все по твоей вине». Служанка, ахнув, упала на колени и замолила. «Простите, Кинья, я не знаю, в чем ошиблась, но я сказала правду, проход есть. Видела его своими глазами, я не лгала вам. Простите, если подвела вас». «Подвела?» — негодовала Милана. «Да из-за всей этой истории с потайным ходом я была на волоске от смерти. Хорошо, хоть увидела эту женщину из Ордена Убийц и вовремя отошла подальше». А если бы она попала в меня? И все из-за твоей ошибки! Простите!» Отчаянно склонившись до самого пола, винила и служанка. «Простите, госпожа!» Тут по редяному полу с хрустом поползли трещины. Они расползались по застывшей картине, а потом раз, и лед со звоном разлетелся на осколки. Они брызнули во все стороны, но, не достигнув пола, растаяли. Царь повернулся к Милане. Она продолжала смотреть наверх, как будто перед ее глазами все еще стояла сцена, которую показал ей государь. «Эта сцена произошла вчера после покушения на мою жизнь. У правителя Аквилая есть возможность следить за любым человеком в этом дворце. Поверьте, у меня нет привычки злоупотреблять этой возможностью. Я использую ее крайне редко из уважения к подданным и гостям дворца. Таковы мои принципы». «Ну, ваша правда, Кинья, вчера вы вызвали у меня подозрение, потому что совершили ошибку. Цар шагнул к Милане, а она испуганно глядя на него шагнула назад. Я разрываю помолвку с вами, потому что вы не та, за кого себя выдаёте, и даю вам шанс самой признаться. Кто вы? Почему решили выдать себя за Таису из Рагуды? Среди собравшихся в тронном зале пронёсся ропот потрясения и недовольства. Кинья. Цар продолжал наступать, а Милана пятится. Признавайтесь, с какой целью вы пытались одурачить царя? Его белые брови мрачно сошлись у переносицы. Когда он понизил голос. И как вы посмели? Милана тряслась от страха, глядя на правителя Аквелаи широко распахнутыми глазами, но продолжала отступать. Не признаётесь? строго спросил государь. Может быть, вы ждёте, когда я дам приказ арестовать вас? Глаза Миланы вмиг распахнулись ещё шире, едва не вылезая из орбит. Она судорожно втянула в себя воздух, а в следующий миг Подхватив юбки, проворно развернулась на 180° и о промечь бросилась прочь из сторонного зала.